Калейдоскоп последних дней. Я лечу на восток первым рейсом. Многие нам первочкам завидуют, все хотят отлететь первым рейсом, а то засвистит пурга и сиди в переполненном мирном жди у моря погоды. Поэтому на совещании возникла весёлая скóлка. Неудачники доказывали Сидорову, что его несправедливое решение наносит непоправимый ущерб науке. Мы с Миклишанским и Тереховым летим четвёртым рейсом, не годующий взывал Арнаутов. Может быть, вы ошиблись, Василий Семёнович, двадцатым рейсом. Тогда прошу разъяснить, кто подготовит за нас снежные монолиты весом 20-30 кг в каждый? «Монолиты жизненно необходимы советским геохимикам». «Вы», — невозмутимо ответил Сидоров, — «как только прилетите на восток четвертым рейсом». Пока Арнаутов, Миклишанский и Терехов трагически глядели друг на друга, осмысливая свою неудачу, атака на начальника станции продолжалась. «В списке летящих первым рейсом допущен случайный пропуск». С явно преувеличенной уверенностью заметил Рустам Ташпулатов. «Может быть, у меня со слухом что-нибудь не в порядке?» «В порядке, в порядке», — успокоил Сидоров. «Вы полетите несколько позже, последним рейсом». «Да, наверное, что-то со слухом», — решил Рустам и, приложив ладонь к уху, переспросил. «Простите, каким рейсом?» «Последним, с железным хладнокровием» повторил Сидоров. Я назначаю вас полномочным представителем Востока в Мирном. Будете следить за погрузкой оборудования и продуктов в самолёты, на месте устранять возможные недоразумения. Отличная шутка. Давно я так не смеялся. Губы Рустамы сложились в исключительную жалкую улыбку. Я который с первого дня должен изучать микрофлору, брать анализы венозной крови, выполнять обширные исследования, результаты которых имеют первостепенное значение для выяснения некоторых аспектов, которые в свою очередь, значит, решено, кивнул Сидоров. Последним рейсом. Я на вас надеюсь, как на самого себя, Рустам. Юльевич. Уверен, что вы наверстаете упущенное. Больше вопросов нет, товарищ. Когда вы зачитывали про первый рейс, без всякой надежды пробормотал Майсурадза. Виноградов чихнул у меня по духу, и я не расслышал, было ли там что-нибудь про меня. Не было ни звука, подтвердил Сидоров догадку печального Майсурадза. Полетите через месяц, ближе к приходу на восток Санна Гусеничного поезда. Всё, дискуссия закончена. Переходим к самому главному. Нам запланировано всего 46 рейсов, а грузов по вашим заявкам на все 60. Придётся брать только то, что абсолютно необходимо для научной работы и жизнедеятельности станции. Остальное оставим на складе в Мирно. Урезать-то, курезать, урезать, как советовал Акадий Райкин. Прошу всех товарищей отнестись к этому вопросу серьёзно, без мистических настроений. Призыв начальника, однако, повис в воздухе. Урезать никому не хотелось. Каждый научный сотрудник считал свой груз важнейшим. Буровики, отстаивая каждый килограмм собственного оборудования, готовы были пожертвовать половины груза геохимиков те доказывали что из двухтонного багажа группы майсурадзе следует оставить для перевозки чемодан с личными вещами а разгневанный майсурадзе призывал к жёсткой экономии за счёт ташпулатова неожиданно для всех рустам оказался на высоте положения Он легко согласился оставить в Мирном целую четверть тонны. «Молодец!» — похвалил Сидоров. «Я рад, что именно вы, Рустам Юльчевич, первым проявили понимание обстановки. Что вы решили оставить?» «Бочку спирта!» — под возмущенные протесты присутствующих ответил невозмутимый Рустам. Наше последнее на визы совещание проходило весело и бурно. В конце концов страсти утихли, и беседа перешла на мирные рельсы. Заговорили о будущей жизни на Востоке, кому всего труднее придется на станции. «Труднее будет всем», — заверил спорщиков Борис Сергеев, «потому что от заготовки снега для воды никто не освобождается». Ташпулатов сказал, который в двенадцатую экспедицию зимовал на Новый Лазаревский, не без грусти вспомнил, что там проблемы воды не существовало. Рядом со станцией пресноводное озеро, пополняющееся тёплыми ледниковыми водами. "Вношу предложение", прогудел инженер-электрик Слава Виноградов. "Выроем глубокий колодец и установим в нём термоэлемент" Снег будет туда наноситься ветрами и там же растапливаться без всяких затрат живого труда. Вместе со снегом в колодец будут сдуваться микробы, возразил Ташпулатов. Как исполняющий обязанности санитарного врача, накладываю вето. Но ты же сам говорил, что Антарктида — безмикробный континент, отпарировал виноградов. Правильно, в Антарктиде микробов практически нет, — согласился Рустам. А вот ты начинен ими, как подсолнух семечками. Ты — ходячий склад микробов. Грандиозное микробохранилище. От тебя они и будут попадать в колодец. А от тебя, — огрызнулся Слава, — от меня тоже хотя и в меньшей степени. Ничего, попилишь снег, это полезно для мускулатуры. Валерий, как прошёл медосмотр, поинтересовался Сидоров. 3 дня подряд врачи следовали Восточников по программе космонавтов обвешивали нас датчиками, испытывали на кислородные голодания, снимали всевозможные кардиограммы, заставляли многократно приседать и прыгать. Ельциновский доложил, что все его пациенты обладают могучим, поистину железным здоровьем. Правда, настораживает упадок сил у Тимура Григорошвили. 15-й раз двухпудовую гирю он выжил не без труда, так что Тимура необходимо перевести на условное питание в отличие от Ивана Лугового. Сверхнормативная упитанность которого наводит на мысль о разгрузочной диете. Но ну, лишний вес сбросит все, это я вам гарантирую, пообещал начальник станции. Подводим черту. В следующий раз будем совещаться на Востоке. Понемногу собирайте вещи, готовьтесь к высадке и прощайтесь с друзьями. А то подойдем к мирному, не найдете времени даже руку пожать. В последние дни увлечение фотографией приняло характер стихийного бедствия. Очередь в фотолабораторию во много раз превышала ее пропускную способность каждый стремился отпечатать и отправить домой свои изображения на фоне пингвинов и айсбергов. Поэтому самым авторитетным человеком на судне стал хозяин лаборатории Николай Тяпкин. Его имя произносилось с благоговением. Так сказал сам Коля. При появлении Коли фотолюбители мгновенно превращались в отпетых подхалимов изследка голосах лестцов. Ты совершенно не следишь за своим здоровьем. У тебя слишком утомлённый вид, с отцовской заботой внушал один. Иди отдохни, а я тебе принесу в каюту кофе. Кстати, ключи можешь смело доверить мне. Почему тебе, горячился другой, а кому? с нескрываемым пренебрежением Уж не тебе ли, который вчера засветил пачку чужой бумаги. Не слушай этого брехуна Коля. Пусть он лучше скажет, кто погасил в проявителе окурок, и скажу. Но кто? Ты. Идите, ребята, лайтесь на верхнюю палубу, вмешивался третий. На твоём месте, Коля, я бы такую публику близко не подпускал к лаборатории. Так, мне можно приступать? Да, Коля. Можно. Включался четвёртый. Мыть посуду на камбузе. Когда, Коля, я должен вернуть тебе ключи? Сегодняшней ночью, опутав Колю сетью интриг, достойных пера Диома отца. Лабораторией овладели Лев Черепов, Геннадий Васьев и Валерий Смирнов. Аэролог из Смирнова. Когда утром я пришёл к ним в каюту, друзья, утомлённые, но бесконечно счастливые, по-братски делили добрую сотню свежеотпечатанных фотокарточек. Посмотрят жёны на эти бесконечные дорогие лица, оратор стол Валерий, прослезятся и воскликнут: "Ах, зачем я отпустила его на край света? Ах, Какой он мужественный и прекрасный, как я была к нему несправедлива, когда он приходил домой и шастал по квартире в грязных ботинках. А твоему начальнику Валерию не до смеха, сообщил Черепов. Шантажируют? Все происнули. Дело в том, что в Монтевидео Геннадия Ивановича Бардина сфотографировали в тот момент, Когда он галантно улыбаясь помогал красивой сеньоре с ребёнком войти в автобус. Теперь шантажист требовал в обмен на негатив три катушки дефицитнейшей цветной плёнки, а в случае отказа грозился послать жене Бардина огнеопасную фотографию с строгательной надписью. Однако, вспомнив о жёнах, все украдкой вздохнули. Жон мы не увидим долго. Антарктида единственный на земном шаре континент, твёрдо решивший обойтись без представительниц нежного пола. Был, правда, случай на одной американской станции, когда начальник и его заместитель, большие старые друзья, взяли с собой на зимовку Жон, тоже верных подруг, водой не разлиёшь. Две королевы на одном троне, две примые балерины на одной сцене, наверное, с большим успехом разделили бы сферы влияния. Для начала жены в дребезги переругались, потом превратили в смертельных врагов своих мужей, и в завершение, расколов пополам коллектив, натравили образовавшиеся половины одна на другую. Станция быстро превратилась в бедлам, И возмутительниц спокойствия пришлось срочно вывозить специальным рейсом. И любопытнейший психологический момент, ждущий от науки своего объяснения. Едва самолёт с верными подругами оторвался от полосы, как их мужья едва не задушили друг друга в объятиях. А враждующие половины без промедления последовали примеру своего начальства. После этого случая женщины по никем не писанному закону на антарктических станциях присутствуют только на фотографиях и на журнальных страницах. И, конечно, в мечтах. Однажды, когда я дрейфовал на СП-17, вспоминал Варилий Смирнов, произошла такая история. Сплю я в своем мешке, И вдруг слышу сквозь сон женский смех. Считаю в уме до 10, умножаю 13 на 19, дёргаю себя за уши. Всё равно женский смех. Но ну, думаю, рыхнулся. Высовываясь из мешка, чтобы попросить ребят сбегать за доктором, и вижу, стоит в их окружении девушка, отбивается от комплиментов и хохочет протёр глаза, открыл снова та же девушка. Оказалось, что она диспетчер аэропорта Исте. Элементарно обманула командира корабля, сказала, что ей велено сопровождать на станцию груз. Диспетчер лицо официальное, командир поверил, ему и в голову не пришло, что девчонка просто-напросто решила осуществить свою голубую мечту и побывать на СП. Она предполагала полчасика побродить по льдине, сфотографироваться у торосов и улететь обратно. Но по закону падающего бутерброда началась пурга. Естественно, в Т хватились, исчез диспетчер. Обыскали все окрестности, перенервничали, извелись, думали, медведь скушал красавицу. А та, ни жива, ни мертва, трое суток сидела на льдине и трепетала при мысли о последствиях своего вояжа. И не зря. Когда разъяренное начальство заполучило диспетчера обратно, оно немедленно... Что сделало, кто угадает? Бесполезно можете вывихнуть мозги, Взвесила девчонку на точных весах в одежде и в валенках и заставила её заплатить за перевозку каждого килограмма веса по установленной для СП такси. Выслушав эту поучительную историю, мы с минуты молча мечтали о том, чтобы в Антарктиду полетел самолёт и чтобы на него подобным же обманным путём забрались наши жёны. Мы приходим в мирный, а они встречают нас на берегу. Какой взлёт фантазии. Заговорили о жёнах, чтобы они не зазнались, не стану приводить хвалебных од, продекламированных в их честь. Каждый лес вон из кожи расхваливая свою супругу. У всех вас, друзья, превосходнейшие жёны. Изрёк один из нас: Но в одном отношении они всё же уступают моей. В каком же это отношении послышался ревнивый ропот? Моя жена болельщица, причём высокого класса. Если вы честные люди, то признаете, что не каждый из вас может похвастаться такой удачей. Ибо мы вместе смотрим по телевизору футбол и хоккей, вместе ходим на стадион, А по утрам вырываем друг у друга из рук советский спорт. Ну, какого? Все честно признались, что рассказчик достоин зависти. Тот и же черти. Но это ещё не всё. Я добью вас такой историей. За несколько часов до отъезда в Виза из Ленинграда я обнаружил, что моя электробритва схватила что-то вроде гриппа. Она то кашляла, то хрипела, то чихала целыми сериями. Короче, вышла из строя. В мастерской её брались отремонтировать, но через 2 недели. Я собирался было уйти, как вдруг жена навострила уши. Мастера горячо обсуждали предстоящий вечером хоккейный матч СКА Спартак. Не понимаю, «Что это вы так боитесь спартаковцев?» – удивилась она. «Щурков и Глазов запросто нейтрализуют Старшинова и Зимина, а Григорьев и Андреев, шутя, перебегают Кузьмина и Меринова. Ваши края быстрее, поэтому отдайте спартаковцам центр и действуйте на контратаках через фланги». И почаще из любых положений бросайте поворотом, потому что Зингер может взять мёртвую шайбу, но и такую ворону пропустить между ушей, что диву даёшься. Потрясённые мастера тут же в присутствии заказчицы произвели ремонт и даже проводили её до выхода. На верняка наивысшей честь, которую они кому-либо оказывают. Кстати, в тот вечер ленинградцы выиграли у «Спартака» со счетом 4-0. Причем самое поразительное то, что они играли точно по тактическому плану, вдохновенно разработанному моей женой. Наше разглагольствование с грустной улыбкой слушал зашедший на огонек Игорь Петрович Семенов. Он тоже успел отпечатать для своей Людмилы Николаевны килограмм фотокарточек, которым она безусловно будет рада. Но кроме того, Игорь Петрович приготовил жене сюрприз, который столь же безусловно не приведёт её в восторг, как и все участники экспедиции сезонного состава. Игорь Петрович должен в мае будущего года вернуться домой на Обь. Так вот, Этого не произойдёт. Уступив после долгих раздумий настойчивым просьбам Гербовича, Игорь Петрович решил остаться в Антарктике на год. Людмила Николаевна об этом ещё не знает, как не знает она и об угрызениях совести, терзающих её мужа. Ведь он, старый полярный бродяга, твёрдо обещал что никогда больше не будет так надолго с ней расставаться. Впрочем, подобный сюрприз готов преподнести своей семье и я. И мы с Игорем Петровичем обмениваемся понимающими сочувственными взглядами.